Пятнадцать. Против всего мира. Какая неожиданная случайная встреча. Я едва заметно кивнул. Веселкин тоже. Я подошел к парадной, ну, то есть не к парадной, к черной лестнице, и немного постоял, а потом потянул дверь на себя и вступил в темноту. Было холодно и сыро, пахло плесенью. Я поднялся на два этажа, гулко ступая по каменным ступеням, и увидел Алексея Михалыча Веселкина в темном плаще и шляпе. Он ни слова не говоря повернулся ко мне спиной и поднялся на один пролет, подошел к высокой двухстворчатой двери с золотистым крутящимся звонком и отомкнул ее ключом. Он распахнул двери и сделал приглашающий жест. После вас, мотнул я головой. Как известно, дружба дружбой, а случай всякий бывает. Он возражать не стал и широкими шагами прошел в квартиру, а я последовал за ним и оказался в длинном, плохо освещенном коридоре. «Сюда», — бросил Веселкин, открыл дверь в комнату, в гостиную. Он остановился посреди комнаты и посмотрел на меня. «Здравия желаю», — хмыкнул я. «И я вам, Григорий Андреевич, и я вам желаю здравия и долгих лет». Он осмотрел меня с ног до головы. — Ну что, вернулись, значит? — Да, — пожал я плечами. — Вчера только. На юг ездил. — Погода отличная была. Столько всего красивого увидел, нового. Расскажу как-нибудь при случае. — А вы тут как поживали? — Неплохо, — усмехнулся Веселкин. — Хотя я был уверен, что в тех краях вы не впервые оказались. — Ну так, бывал разок, проездом буквально. И опять же, что считать за раньше, а что за позже, без бутылки не разберешь. — Найдется бутылка, — весело кивнул он. — Найдется. — Ну уж нет, а то выпьешь тут с вами, очнешься в мезозое где-нибудь. Кругом динозавры бегают и поговорить не с кем. Веселкин рассмеялся. — Кстати, — заметил я, — едва успел вернуться, а все вокруг только про вас и говорят, — Веселкин да Веселкин. — А кто? — Да вообще все. — Не может быть. Цесаревич, к примеру, вряд ли моё имя упоминал, не правда ли? — Правда, — легко согласился я. И Захарса Прыкин тоже, но это они просто не успели, должно быть. А кофе в этом доме есть? Есть, и кофе есть, и сигареты, и даже коньяк найдется. Луи тринадцатый, между прочим. Какая роскошь по нынешним временам. Коньячку можно немного, а вот сигареты не надо. А вот и зря. Буквально недавно читал результаты исследования: у курящих людей значительно выше уровень тестостерона, чем у некурящих. Это британские ученые обнаружили. — Ну да, — усмехнулся он, — они самые. — Ну, нам пока тестостерона и без табачка хватает. Вот на пенсию выйдем в очередной раз, там и поглядим, дымить или не дымить. Ладно, Алексей Михайлович, не будем вокруг да около. Рассказывайте. Он неторопливо расстегнул плащ, вальяжно его снял и небрежно бросил на спинку старинного кресла. Шляпа полетела на то же кресло. Под плащом оказался элегантный костюм, белая рубашка и явно импортный галстук, должно быть, английский. Веселкин прошел к большому, тоже старинному серванту, со стеклянными дверцами. Под ногами его скрипнули дощечки наборного паркета, давно не видевшего мастера. Он открыл дверцы и достал бутылку и два бокала. — Присаживайтесь, присаживайтесь, — кивнул он. Посреди комнаты стоял круглый стол, покрытый блеклой болотного цвета скатертью с тяжелыми кистями. Я уселся на крепкий резной стул. Веселкин щелкнул выключателем, и над столом засияла большущая хрустальная люстра с висюльками. «Как в театре!» — хмыкнул я. «Да-да!» — кивнул он. «Что наша жизнь? Театр?» «Игра!» — поправил я. «Вот и попались. Теперь вы в игре». «Это как раз мне уже ясно. Вот только какая именно игра, я не совсем понимаю». «Вам нравится шагал?» — сменил он тему. Это, кстати, его рисунки. Веселкин показал на три богатые рамы, висящие над старым плюшевым диваном. Что-то нравится, что-то меньше. Эти хороши. Но Петров-Воткин лучше. Согласен. Купание красного коня — восхитительная работа. Красивая у вас квартира. С историей похоже, кивнул я. Он только хмыкнул и ничего не ответил. Передо мной на столе появился пузатый бокал на низкой ножке. Веселкин обошел стол и сел напротив меня. Перед собой он тоже поставил бокал, вынул пробку из бутылки и плеснул немного в каждый бокал. Бутылка была неполной, открыли ее раньше и уже отпили половину. — Это не моя квартира, ведомственная. Здесь у нас оперативные мероприятия проводятся. — А к какому ведомству она принадлежит? — он махнул рукой. — Давайте выпьем, Григорий. Попробуйте, коньяк отличный, честное слово. Я как-то раз пробовал такой у генерала на ужине. Тысяча уе за бутылку, что ли? Точно я не знал, не интересовался, но такой факт в моей жизни был, в прошлой жизни. Веселкин поднял бокал и протянул его мне. «Пейте, травить вас у меня нет резона. И, кстати, давайте раз такое дело, уже перейдем на «ты». Ты как, Григорий, не против? Нормально, Григорий? Отлично, Константин». Такая обычная проходная фразочка звучала сейчас, как пароль, демонстрирующий нашу избранность и открывающий доступ к тайному, скрытому от всего мира обществу, к узкому кругу посвященных. Мы засмеялись. «Ну вот отлично. Сердишься на меня?» Он достал из внутреннего кармана жесткую трубку, снял с нее колпачок и вытянул длинную сигару. В его руке появились щипчики и спички. Он обрезал кончики, чиркнул, затянулся и выдохнул густой сизый дым. — Ай, прости, ты не против? Я не спросил. — Да ладно, дыми, если своего тестостерона не хватает. Он укоризненно цокнул языком и опустил конец сигары в коньяк. — Точно не хочешь? — Это ну какое-то, — покачал я головой. — Макать сигару в Луи XIII, Ты же не рэпер понтовитый. — Ай, — беззаботно махнул он рукой. — Один раз живем. Мы опять засмеялись. «Ладно», — сказал я, отбрасывая веселье, — «все-таки, что все это значит?» «Как тебе сказать? Вот такая аномалия. Это если с точки зрения естествознания. Но эта сторона не важна». «А какая важна?» — нахмурился я. «Какая? Ты сам, наверное, понимаешь. Политическая. Из политической точки зрения это заговор. Чей и против кого? Твой и мой». А против кого? Да против всего мира. И что конкретно это значит? Конкретно, усмехнулся он. Конкретный ты парень, да? Но еще бы, стрелец, человек-легенда, герой и... Вот только этого не нужно, хорошо? Нахмурился я. Легенды восхвалений. Я это не люблю. Я простой человек, честно выполняющий свою работу. Ну и выполняй дальше, раз так. Это хорошо. Пойдем, я тебе кое-что покажу. «Бокал можешь взять с собой». Он поднялся, подошел к белой двери, ведущей их в соседнюю комнату, и распахнул ее. «Иди, иди». Соседняя комната была похожа, не знаю, как в фильмах про маньяков, где какие-нибудь сыщики натягивают ниточки между различными клочками газет, фотографиями и своими записями. Вся комната была клеена такими клочками и опутана подобными ниточками, многими километрами таких ниточек. — На это пока не обращай внимания, — махнул рукой Веселкин. — Я тебе вот что хотел показать. Он отпил из бокала и указал сигарой на шесть щитов, размещенных чуть выше других. От них, как щупальца, разбегались ниточки по всей комнате. — Вот против кого мы состряпали свой заговор, — кивнул Старлей. — Это первая группа. Штаты. Но там есть нюансы. Не спрашивай пока без подробностей. Это чисто для общего плана. В общем, Штаты, но не Картер. Аристократы, ВЭФ и Ватикан с духовными орденами. Где-то я уже это слышал, прищурился я. Возможно, дальше по списку. Китай. Сообщество единой судьбы человечества, красный интернационал новой эпохи. А тут мир ислама с мечтой о строительстве всемирного халифата. А тут либералы-трансгуманисты и пока еще молодой Билл. «А это у нас богоизбранные товарищи». На щите было написано еврей дома Иакова». «А тут наша геронтократия, партийные бонзы, вцепившиеся во власть скрюченными пальцами». «Это я тоже слышал». «Естественно, это все слышали. Но что они сказали, когда умные люди пытались докричаться до их сердец?» «Правильно. Они сказали, что это теория заговора. Но неважно». «Я приглашаю тебя не в теорию, я приглашаю тебя в практику заговора. Сорвем планы империалистов и вот этих всех ребят. Мы создадим свой собственный проект». «Мы? То есть мы с тобой?» «Нет, не сами. Мы направим реку по нужному руслу и...» «Послушай, не мы, а ты. А я помогу. Проблема в том, что это можешь сделать только ты». «Почему?» Это долго объяснять, а сейчас времени мало. Как я здесь оказался? Спросил я. Странно, кстати, что для этого пришлось разбить мне голову. Это не то. Это можно сказать побочка, нежелательные последствия. Но какая разница, как ты оказался здесь? Ты что, хочешь вернуться обратно? А это возможно? Нет. Но наиболее важный вопрос: что ты собираешься делать? Ты слышишь вообще, что я говорю? Какие есть варианты? Вариантов множество, но меня интересует только один. Мне нужен человек, который поможет мне все изменить. Конкретнее? Да, точно, конкретнее. Тебе нравится, что сделали с Союзом? Разорвали на куски, разрушили, растерзали? Не отвечай, я знаю, что не нравится. Хочешь ли ты сохранить страну? Хочешь ли ты помочь ей стать лучше? Свободной, сильной, справедливой? На это тоже не отвечай. Эти ответы я знаю, мы тебя изучали. Вопрос, на который предстоит ответить, как далеко ты готов зайти. Значит, есть еще кто-то. Что это за мы? Да, есть много людей, вовлеченных в эту историю, но они не здесь. Это все потом. Сейчас главное, как далеко ты готов зайти. Я не люблю высокопарных речей, пожал я плечами. А за буйки заплываю всегда. За буйки? Уже неплохо, но нужно до конца. Я снова пожал плечами. Это было само собой разумеющимся. По-моему, сказал я, более важный вопрос звучит немного иначе, а именно, могу ли я доверять тебе? После этого небольшого испытания, которое ты мне устроил, ответ кажется не самым приятным. Можешь, я тебе помогу. А про испытание, ну, я должен был знать, на что ты способен. Тебя могли убить несколько раз, но ты выжил. Значит, можно идти дальше. И вот еще что. Это не было испытанием. Это было реальным заданием. Отлично. Только больше я не буду выполнять ничьих заданий, не понимая сути. Естественно. Теперь ты сам будешь готовить планы и ставить задачи. Мы помолчали. Интересно, — сказал я после паузы, — почему твоя штаб-квартира находится именно в этом доме, там, где живет моя мать? «Я что здесь, не в первый раз?» «Просто это удобнее», — ответил он, поднес к губам сигару, затянулся и выпустил облако дыма. «Теорию оставим на потом. Скажу только, что никуда из этой точки ты перенестись не можешь. Ни вперед, ни назад. Попал — живи. Здесь все просто. А остальное потом. За один раз всего не рассказать. Давай теперь поговорим о делах насущных». «Но я еще не дал своего согласия». «На самом деле дал. Ты меня не сдал Семушкину, Рахманову своих сомнений не раскрыл или раскрыл. Впрочем, я бы уже знал. Ты служишь в КГБ или... или? И по заданию этого или служу в КГБ. Мой непосредственный начальник — это Рахманов». Я нахмурился. «У тебя там в КГБ, похоже, кто-то активно сливает инфу», — сказал я. «Семушкин был хорошо осведомлен о моих передвижениях. Я этого и хотел. Пусть он думает, что уже почти поймал меня за жабры. А чтобы они стреляли из вертолета, ты тоже хотел?» «Нет, это была неожиданность. И смерть водителя тоже. Я не ожидал, что они настолько занервничают, что пойдут на такой риск. Значит, мы реально можем схватить Щелокова за хвост. А Андропова сможем?» «Думаю, да». Ты поймешь, когда я введу тебя в курс дела. И когда это будет? Скоро. Расскажи. Он тебя вербовал, Семушкин? Я рассказал. Хорошо. Кивнул Веселкин, макнул сигару в коньяк и засунул в рот. Значит, скоро придется тебе ехать в Киргизию. Но это как ты сам решишь. Сейчас мне уже надо бежать. Куда? У меня дела. Я с тобой свяжусь в ближайшие пару дней, и мы продолжим разговор. Обещаю рассказать что-то более конкретное. Позвони мне через два дня, и я скажу, где мы встретимся». Он назвал номер телефона. «Хорошо. Я хочу пожить три дня у мамы. Знаешь, давно не виделись. Очень давно». «Понимаю», — кивнул он. «Только вряд ли тебе дадут остаться здесь дольше, чем до завтра». Не дали и этого. Он как в воду глядел. А я-то размечтался, что завтра поеду в Пушкин повидаться с дедушкой и бабушкой, но не вышло. Я шел домой на дрожащих ногах. Детство мое прошло не здесь, но сейчас здесь жила моя мама. Я поднимался по лестнице, объясняя себе, что не было никаких похорон, что в этом времени она все еще молода, что она жива и... В общем, объяснял, да, но когда дверь открылась, сердце заметалось... Кровь хлынула по жилам так, что едва не разорвала все сосуды. Пульс — тысяча ударов в миллисекунду. «Гриша!» — обрадовалась мама, а я даже слова сказать не мог. «Мне сказали, что ты приедешь, а я не поверила. Говорю, что ты не звонил, что в колхозе еще, и вдруг радость какая!» «А кто тебе сказал, мам?» — насторожился я. «Так вот», — развела она руками, — «товарищ твой, — Сказал, какой ты молодец, как план перевыполнил. Хотят тебя на собрании, «Гришка!» — раздалось вдруг сзади мамы. «А мы тебя ждем-ждем!» «Ага», — кивнул я. «Вот и я!» Держа большущий бутерброд, из кухни вышел Васек Сомов. Батон и докторская. Быстро, однако. ЧК не дремлет, вернее, МВД, конечно. «Моя милиция меня бережет!» Сердце сжалось, заныло, и я почувствовал острое раскаяние за то, что притащился сюда и подверг маму опасности. — Нет! — широко улыбался Васек. — Ты шустрый, конечно, как метеор. Мы к Захаруса Прыкину пришли, а он толком и сказать ничего не может. Говорит, Самохвалов лично позвонил, о твоих достижениях сообщил. А потом военные из гарнизона прибыли, тоже тебя искали. — Это не Самохвалов, это Вован и Лексус, — хмуро бросил я. «Чо-чо? Не понял. Ты где пропадал?» «Я не пропадал», — покачал я головой. «Вот отлично, потому что ты до сих пор числишься участником конференции, и придется ехать. Меня из комитета комсомола командировали специально за тобой». Мама пригласила эту глумливую рожу к столу вместе с нами, и он за обе щеки уплетал то, что ему совсем даже не предназначалось. «Что же ты творишь, гусь лапчатый?» — наехал он на меня, когда после завтрака мы попрощались и ушли. Мне пришлось возвращаться с ним в Москву. После разговора с Веселкиным картина у меня еще не сформировалась, и я, собственно, ни хрена еще не понял и находился в подвешенном между землей и небом состоянии. Он же был страшно зол и, не прекращая, выносил мне мозг. «Садись, давай!» Бросил он, открывая передо мной заднюю дверь волжанки. — Сейчас прикую тебя наручниками, будешь другой раз думать. Тебе шутки, что ли? Я тебе говорил без моего согласия не дергаться. Говорил. Предупреждал, что нужно разрешение спрашивать. Предупреждал. Знаешь, мы так кашу с тобой не сварим. — Сварим, не горюй. Сварим, конечно. Но только потому, что теперь за тобой будет вестись наблюдение. Постоянное. И днем, и ночью. Ты понял? Это еще что значит? Мне хотелось заткнуть и удавить Васька, свернуть ему шею или хотя бы просто вырвать язык, но пока было еще не время. Кажется, я действительно уже работал на Веселкина. Вернее, не на него, а на будущее. А имея такую цель, можно было перетерпеть многое. — У меня был контакт, — сообщил я Васе. «Когда — Когда? — подскочил Васек. — Когда меня вытащили из отделения, — пожал я плечами. — Это организовал он, как ты понимаешь. — Естественно, мы так и думали. Ты должен был немедленно сообщить. И вытащил, используя вашего же человека, начальника ГУВД, — продолжал я. — По-моему, красиво. Что скажешь? — Охренеть, как красиво. И что он тебе сообщил? — Он сказал, что мне снова скоро нужно будет уехать в Киргизию. Не сам сказал. Через офицера, что вез меня на вокзал. — Серьезно? — — Абсолютно, — подтвердил я, — но никаких подробностей пока нет. — Ты должен немедленно, слышишь, немедленно сообщать о подобных вещах. Надо было срочно звонить. — Не успел, — пожал я плечами. — Когда бы я тебе позвонил? И откуда, главное? Из поезда, что ли? — Нет, в Ленинград он успел смыться, а мне сообщить не успел. — Но ничего, теперь с тобой постоянно будет находиться наш человек. Этим человеком оказалось... Зоя! За такую-то Зою можно было и Веселкина, и Васька Семушкиным, и всех остальных деятелей сдать со всеми потрохами. — Это Зоя, — сказал Вася, и посмотрел на нее с плохо скрываемой тоской, а на меня со злостью и досадой. Типа «на твоем месте должен быть я» или «почему этому гаду так повезло?» Зоя была настоящей секс-бомбой. Брюнетка с широкими азиатскими скулами, изящной шеей, точеными ножками, крепкими бедрами и грудью пассионарно рвущейся из оков одежд. Конфетка! Да что там конфетка? Богиня, елки-палки! Мы заехали за ней почему-то в гостиницу «Берлин» и дальше отправились в общагу. — Это любовь всей твоей жизни! — сквозь зубы инструктировал меня Вася Сомов, поглядывая в зеркало. «Студентка первого курса, спортсменка, отличница и активистка. Вы только что познакомились, и у вас...» Он замялся, подыскивая слово. «Крышу снесло», — подсказал я. «А? Крышу?» — засмеялась Зоя. «Точно. Крышу снесло. Молодец!» Голос у нее был низкий, грудной, томный и с хрипотцой. О, воскликнул я. «Кажется, про крышу — это не фигура речи, зайка». — Еще кажется, что все Васины задания теперь идут лесом, и сам он тоже. — Что значит лесом? — Нахмурился Вася. — То и значит, что теперь мне все по барабану будет, с такой-то легендой. Все по боку. — Вася, теперь у меня только любовь на уме. Зоя, выходи за меня прямо сейчас. — Учти, для всех мы будем изображать любовь, — проворковала роковая красотка. — Но тебе рассчитывать не на что. — «Даже не думай, не обломится!» Вася заметно повеселел. «Коварная!» — улыбнулся я. «Теперь буду любить тебя еще сильнее!» Она засмеялась. «Стерва! Но хотя бы не злая! Ее комната в общаге расположена напротив твоей, а в руках она держит мою жизнь!» — уточнил я. «Не надейся!» — усмехнулась она. «Ты же не Кощей!» — я засмеялся. Всю дорогу из Питера я размышлял о том, что видел и слышал у Веселкина, а теперь мысли приняли неожиданно другое, весьма легкое направление. Молодость, что тут поделаешь? — Зоя, не своди с него глаз! — на прощание проинструктировал ее Васек. — А ты, если еще будет хотя бы намек на залет, лучше тебе даже не знать, что тогда будет. Он уехал, а мы поднялись на свой этаж. «Зайдешь?» — спросил я у Зои. «Ведь нам нужно поближе познакомиться». «Нет, у тебя там Славик еще не очухался. А у меня тоже соседка. Так что не судьба, а Ромео». Орешек Зои тверд, — улыбнулся я. «Но все же мы не привыкли отступать». «У меня разряд по самбо», — промурлыкала она и улыбнулась. «Дурочка, какое самбо? А тебя просто разит сексом». Вот по какой дисциплине у тебя разряд. Естественно, вся моя влюбленность и неспособность противиться ее чарам были не настоящими. Она была действительно привлекательной и даже красивой, но в молодости эти качества встречаются гораздо чаще, чем казалось и ей, и Васе Сомову. Ну, в таком случае расходимся по норкам и грустим в одиночку». В это время с лестницы кто-то вошел, и по коридору застучали каблуки. — Иди сюда! — шепнула мне Зоя, и, обняв, прижала к себе и добавила значительно громче. — Ну, Гриша, ну не надо, неудобно, Гриша, ну Гриша! Она жалобно застонала и прижалась губами к моим губам. И не просто прижалась, а горячо, а сладко, и самозабвенно поцеловала меня. Айда, Зойка, Айда, молодец! Шаги внезапно стихли, и Зоя тут же освободила мой рот от своего бархатного, но напористого языка. Больше так не делай, прошептала она и вырвалась из моих объятий. Артистка. Я повернулся и Остолбенел. Прямо передо мной стояла Люся. Глаза ее за очками казались совсем детскими. Она хлопнула несколько раз ресницами и отступила на один шаг назад.